Голова 45. Боже мой, что-то ты скверно выглядишь, братишка. Поспорить с оценкой Рэнди Джек не мог. Он чувствовал себя так, будто ему в суставы залили расплавленный свинец, а кожу то полило огнем, то студило холодным потом. Он накачался не вызывающим сонливости терафлю и надеялся, что этого будет довольно, чтобы позволить продержаться еще 24 часа. «Ничего, перетопчусь», — сказал он не только Рэнди, но и самому себе. Брат стоял в паре ярдов от миниатюрного вертолётика «А-Стар», разогревавшего двигатель, раскручивая винты до полных оборотов. Подвывающий рёв резал Джеку голову, будто ржавая ножовка. Вертушка перебросит Рэнди с Кайлом к катеру братьев Тибадо, сейчас идущему к Лост Иденки. Кайл стоял в сторонке, скрестив руки. В нетерпеливом ожидании отправки ковыряя ногтем гипс, как собака, гладающая кость. Ему хотелось присоединиться к штурмовой группе Джека и направиться прямиком за сестрой, но сломанное запястье препятствовало этому. Впрочем, Джек не допустил бы Кайла что так, что этак. Ему нужны люди, на которых можно положиться. Люди, прошедшие военную подготовку для участия в тайных операциях. И все равно вид у Кайло был такой, будто он готов содрать гипс, чтобы составить компанию команде Джека. Маку Хиггинсу и Брюсу Киму, дожидающимся на пару палуб ниже возле устья скважины с буровиками. А еще ниже, у одной из опор морской платформы, покачивался на воде гидросамолет, готовый доставить штурмовую группу к острову и десантировать их вместе со снаряжением в миле от берега. «У тебя есть график?» — осведомился Джек у Рэнди. «Все вот здесь!» — брат постучал себя пальцем по лбу. Джеку слова брата пришлись не по нраву. Он только что потратил полчаса, разбирая план штурма, в кабинете геолога Буровой. Чтобы он сработал, обе группы должны действовать совершенно синхронно. «Не волнуйтесь!» — выступил вперед Кайл, бросив хмурый взгляд в сторону Рэнди. «Я все записал». «Мы будем ждать вашего сигнала, прежде чем приблизиться к острову». Джек кивнул, радуясь, что на борту катера «Тибадо» будет хотя бы один человек, дружащий с цифрами. Если бы речь шла о беспардонной кабацкой драке, Джек положился бы на Рэнди и его друзей полностью и безоглядно. Но что касается соблюдения графиков, то Каджуна редко носит часы. «Так как скажешь», — только развел руками Рэнди. Мы будем где надобно. И я за этим прослежу, добавил Кайл. Теперь настала очередь Рэнди окрыся. Влепить бы тебе под затыльник, с угрозой буркнул он под нос. Эти двое определенной любовью друг к другу не горят. Остается лишь уповать, что эта застарелая вражда, пустившая глубокие корни в обеих семьях, не перерастет во время этой миссии в проблему. Просто забирайтесь в вертушку. — проговорил Джек. — Я свяжусь с базой по радио, когда мы будем в воздухе. Оба повернулись и двинулись к вертолёту, настороженно сторонясь друг друга. Выбросив их из головы, Джек направился к лестнице, ведущей вниз с приподнятой вертолётной площадки, желая оказаться вне предела в прямой слышимости, когда вертолёт взлетит. Каждый оборот лопастей молотом бухал в голове, настигая его на пути вниз по крутой лесенке. Но стоило ему, наконец, скрыться от шума, как накатила удушающая волна запахов нефти и того-то от буровой. И чем дальше он спускался, тем хуже становилось, пока не начало казаться, что с маской облеплен весь язык. Преодолевая подкатывающую под горло тошноту, он остановился на открытой площадке с видом на залив. В лицо вдохнул свежий ветерок. Джек несколько раз омыл легкие прохладным воздухом, чтобы прояснить сознание. В это время вертолёт «Астар» поднялся с площадки у него над головой и полетел над водой. Джек проводил взглядом вертушку, свернувшую на юг, а затем в кармане вдруг завибрировал сотовый телефон. «Ну что ещё?» Достав аппарат, он посмотрел, кто звонит. Номер оказался незнакомым, не считая зонального кода нового Орлеана. Не зная, кто это, Джек ответил довольно отрывисто. В трубке прозвучал знакомый голос, спокойный и вежливый, словно оба находятся на великосветском приеме. «Инспектор Минар, рад, что еще смог до вас дозвониться». «Доктор Метоэр?» Джек позволил себе выдать и удивление, и нетерпение. «Я понимаю, что вам, скорее всего, недосуг», — произнес Карлтон. «Но думаю, что располагая сведениями, которые могут сказаться на вашей миссии». Джек ступил обратно на освежающий ветерок залива, чтобы послушать. Какими? Это о том, что сделали с животными. За всем случившимся там, в лаборатории, мы так и не успели просмотреть анализ ДНК той дополнительной хромосомы, обнаруженной у этих животных. Джек припомнил, что Лорна упоминала о какой-то Лишней хромосоме, считая ее причиной странных мутаций этих животных. Как только мы устроились здесь, в Удюбоновском зоопарке, нам с Зовы выпала возможность пройтись по этим результатам. Оказалось, что хромосома наделена некоторыми шокирующими характеристиками, о которых вам следует знать. Давайте. Но времени у меня в обрез. Конечно, инспектор Минар, позвольте мне перейти к сути. Не знаю, насколько вы знакомы с генетическим кодом, в частности, мусорной ДНК. Джек тяжко вздохнул, схлопотав от этого вспышку мучительной головной боли. Биология никогда не была моей сильной стороной, доктор. Не волнуйтесь, это азы биологии. Как вам уже наверняка известно, ДНК – обширный кладезь генетической информации. «Человеческий код состоит из 3 миллиардов букв. Но при том вам следует понимать, что на самом деле функциональна лишь очень малая часть ДНК – 3%. Остальные 97% – генетический мусор, по сути багаж, который мы накопили и тысячелетиями таскаем за собой». «И зачем же мы его таскаем?» «Хороший вопрос». Последние исследования наталкивают на вывод, что не вся мусорная ДНК – чистый хлам. Исследователи отметили, что специфические участки мусорной ДНК – комплементарная пара за комплементарной парой – соответствуют старым вирусным кодам. Джек бросил взгляд на часы, не понимая, к чему это все ведет. Есть две гипотезы на предмет того, зачем мы носим с собой эти... «Античные вирусные коды», – продолжал Карлтон. «Ученые одного лагеря утверждают, что они защищают нас от новых вирусных атак, по сути являясь генетической памятью, лежащей в ожидании, когда она понадобится вновь. Другой же лагерь стоит на том, что старый вирусный код за тысячелетия просто поглощен нашей ДНК, то есть является эволюционным багажом в самом буквальном смысле». «Я же склоняюсь к мнению, что есть понемногу и того, и другого. Особенно потому, что эти обрывки вирусного кода встречаются в ДНК всех видов животных, от ничтожнейшей землеройки до человека. Мы словно носим идентичные фрагменты от некоего архаичного источника, не безрезонно приберегая их на будущее». В голосе доктора прорезались нотки энтузиазма. «И в чем тут суть, доктор?» Конечно, я несколько увлекся. Я изучал генетический код этой чуждой хромосомы, и Зоуи в голову пришла блестящая идея сравнить эту последовательность с различными банками данных, в том числе и проекта «Геном человека». И мы в течение часа получили совпадение. Что вы хотите сказать? Речь о генетическом коде дополнительной хромосомы, Мы нашли, что в точности такой же код уже погребен в нашей мусорной ДНК. И не только нашей, но и большинства животных. Что? Лишняя хромосома в этих подопытных экземплярах соответствует комплекту старых вирусных кодов, таящихся в ДНК всех животных, включая нашу собственную. Ладын, но что все это означает? Это означает, что царство животных — во всяком случае, позвоночных. В прошлом уже подвергалась экспозиции этим кодам. Когда-то в своем эволюционном прошлом мы имели с ним дело, и он стал инертной частью нашего генома. Только теперь мы столкнулись с ним снова, в активной форме». Активный? «Пусть Зоуи объяснит, она в этом лучше разбирается». Прежде чем Джек успел запротестовать, в трубке захрустело и послышался новый голос. Привет, Джек. Извини, что побеспокоили. Как вы там держитесь, Зоуи, Я в порядке. Надо только не сидеть, сложа руки и быть полезной. Джек уловил в ее голосе нотки напряжения, таящиеся за словами слезы. У него тоже заныло сердце эхом страха за лорну. Скажите же мне, что вы узнали, Зоуи. Она отдалилась от источника скорби, и голос ее стал тверже. Прежде чем мы покинули отциф. Мой муж Пол изучал ДНК, выделив определенные последовательности кода, которые мы называем генетическими маркерами. Было очевидно, что он заподозрил. Маркеры не вызывают ни малейших сомнений. «Сомнений в чем?» – уточнил Джек. «Маркеры явственно указывают, что это чуждая хромосома вирусного происхождения». «Вирусного? Минуточку, вы говорите, что это хромосома вирус?» мы пришли к такому мнению. Большинство вирусов внедряются в клеточное ядро, затем подменяют хозяйскую ДНК каким-то манером, перепутывая с ней. Вот почему в нашей мусорной ДНК так много фрагментов вирусных кодов. Только этот вирус не только подменяет ДНК хозяина, он становится его собственной хромосомой. И снова Джек ощутил волну леденящего холода. До него начало доходить, почему позвонил Карлтон. «Мы полагали, что кто-то создал этих животных методами генной инженерии», продолжала Зоуи, «что брали чужой генетический материал и искусственно внедряли его этим животным. Таким же образом, как мы можем вставить ген свечения медузы в яйцеклетку мыши и вывести светящихся мышей». Но это предположение оказалось чересчур скоропалительным. Судя по этим результатам, вполне возможно, что животные просто подверглись воздействию этого вируса, были инфицированы им. Затем они передали этот генетический код потомкам, родившимся уже с этими странными изменениями. Теперь Джек понял, почему ему позвонили, а кинул взглядом пустынные воды залива. Неудивительно, что похитители избрали для своих экспериментов этот изолированный остров. А этот вирус выдавил он. Как, по по-вашему, он заразен?» «Возможно, мы не знаем. Мы уже поместили здешних животных в строжайший карантин. Но подумали, что вам следует знать об этом, прежде чем высаживаться на остров. И принять меры предосторожности». «Спасибо. Так и поступим». Внезапно Джек с особой остротой ощутил симптомы своей горячки. Но тревожиться о ней попросту некогда. «Нужно еще сделать дело». Леск стальных ступенек под подошвами ботинок заставил его отвернуться от залива. На площадку вскарабкался Мак Хиггинс, всё так же пожевывая холодный окурок сигары. Увидев здесь Джека, он сделал большие глаза. Секундочку Зоуи, опустив трубку, Джек кивнул Маку. В чём дело? Пилот говорит, мы полностью заправлены. Кивнув, Джек снова поднёс трубку к уху. И это всё, Зоуи. Еще одна вещь. Долгая пауза. Наконец она с надрывом, болью и гневом в голосе нарушила молчание. «Найдите Лорну. Верните её домой. И пусть ублюдки, убившие Пола, поплатятся». Обещая Зоуи. И то, и другое. Джек дал отбой и, опустив телефон, обернулся к Маку. «Мы готовы к отлету. Пилоту нужно ещё 10 минут на последнюю предполётную проверку». А дальше у нас зелёный свет. Но вам следует знать. Мне только что брякнул Джимми из участка. Пакстон там рвёт и мечет. Знает, что мы в самоволке и исчезли из поля зрения. Джек поморщился. Новость скверная, но не такая уж неожиданная. Пакстон не дурак. Затея Джека грозит тем, что всех повышибают, если вообще не засадят в тюрьму. «Вам с Брюсом ещё не поздно вернуться», — предложил он. Мак залихваски ухмыльнулся, не выпуская сигары из зубов. «Да чё, что ж тут интересного?» Благодарно хлопнув его по плечу, Джек жестом указал на лестницу. «А от агента ФБР весточки не было?» «Никаких следов GPS-сигнала доктора Полк?» Лицо Мака омрачнилось. «Ни хрена ни морковки, босс!» Джек мысленно чертыхнулся если бы только имелись более веские доказательства, что Лорна находится там, не только для Пакстона и для себя. Спускаясь по лестнице, он ощутил, как сомнения подтачивают его решимость. А что, если ее даже нет на острове? Или если она уже мертва? Он загнал эти страхи обратно во мрак, из которого они выплыли. От них никакого проку не будет». Она почти наверняка жива, и каким-то образом Джек знал, что это правда. Но это вовсе не означает, что беда для нее позади. К сожалению, это он чувствовал столь же отчетливо, и этот страх нарастал с каждой минутой. По-прежнему отваливаем отсюда во в 10, осведомил самак. Нет, покачал головой Джек. Отправляемся сейчас же.